Глава 37. Февраль 1920. Хутор Нижний Соленый. Маныч, Кавказский фронт. Леденёв даже не покосился на добытый разведкой пакет. "Что же, и не посмотрите, как будто уж с испугом позвал его Сергей". "Уже посмотрел", ответил Леденёв, и рот его сломался в пренебрежительной улыбке. Накрыл пакет ладонью, и как древний кудесник, сам себя ослепивший шаман, прочитал сквозь бумагу. «Генералу Кутепову бить на Ростов, генералу Сидорину встык 8 восьмой и девятый, переправиться на Константиновскую и правым плечом в тыл восьмой». Ничего не напутал. Вся и была загадка «день и час». Но это надо молнией в штаб фронта, настоял Северин, давно уже уставший изумляться его ясновидению. Восьмая растянута, стык никем не прикрыт, кроме нас, буденный на салу. Делай, сказал Леденев безразлично, и вдруг непроизвольно, мучительно, усильно выдохнул, как будто что-то изнутри расперло ему легкие. Комфронту новый, Тухачевский, молодой до да ранний, говорят, даже будто моложе меня. А Сколько уж сибирских мужиков на Колчаковском фронте поклал. Так что же он, по-твоему, дурак? Он ведь думает так, что между Донской и Кубанской согласия нет. И если конная тараном фронт прорвет, придется Деникину Павловский корпус назад от Ростова на Тихорецкую бросать. Тогда и против нас противника останется всего ничего». — Хорошо чует кровь офицерик. Далеко пойдет, если не срежут. — Да и срежете, а! Шибко вы, комиссары, таких опасаетесь, какие из нашего брата в Наполеоны могут выйти. Вот самое время об этом сейчас. — Правда твоя. Сейчас мы вам нужны, какие есть, — оскалился по волчьи Леденев. — У кого бы еще босики так ходили? Ведь табун будет, бестолыч, одним интернационалом на красоту не побудешь. Вот иной раз и думаешь. Да хоть бы и вовсе война не кончалась, тогда бы я был нужен революции бессрочно. А, а что, мы нынче будто с полячками воевать намерились, а дальше что есть народы, какие стонут под пятой буржуазии, всю жизнь можно воевать». Народ бы только хватило. А где же его столько взять? Переведем, и пусто будет, как в калмыцких степях. Мы, если хочешь знать, по сути, уже победили. Потому как и в красных, и в белых человек уже так устал, что на любую власть согласен, лишь бы больше друг дружку не резать. Да не очень похоже на то». А вы с хлеборобой последнюю шкуру сымите, тогда он и мертвый взбунтуется. Из-под земли вас будет за ноги хватать. Вон ведь какое устрашающее дело. Любовь к трудящемуся человечеству. Всех люби, а в отдельности никого не жалей. Протянет кто руку за хлебом, как нищий за милостыней, а ты ему за это свинца промеж глаз». «Э, да ты вправду хворый!» — вгляделся Леденев в похладевшего Сергея, не дав ему сказать ни слова. «Права твоя девка, на ногах не стоишь!» «Какая девка? Что вы мне?» — вмиг захватило у Сергея сердце. «Тебе видней, какая к тебе льстится!» — сказал Леденев, и Северин увидел человека, перед которым все благоговеют, но которого никто не любит. Не любит вот это лицо, сердце легкие, мучительный кашель его. Ведь Леденева, если и любили, то только как спасительную силу хирургической стали в болезни, воды в пустыне, хлеба в голод, за то, что он один и может отвести тебя от смерти, но не потому, что без него лишишься самого желания жизни». «Явилась ко мне да приказала тебя к койке привязать», — продолжил Леденев. «Ты, мол, и ранен, и простужен. Не враг добьет, так лихоманка доконает. Глазюки отчаянные, прям так и стригет. Как по мне, лучше полк дезертиров, чем с одной такой совладать. С ней, девкою, как с кобылицей в охоте. Пусти к ней жеребца, и все тут... Ах да, я и забыл, ты же у нас не животное». Леденев даже будто бы развеселился. «Себя забыть должен для общего дела». «Да вы как будто тоже о себе не очень вспоминаете», — сказал Сергей, осознавая, что Леденева уже не с кем быть животным. «А я бы, может, и хотел...» «Да не могу», — подтвердил Леденев, — «себя-то вспоминать». «В Раздорскую с пакетом я поеду сам», — сказал Сергей, поняв, что Леденев на этом кончил. «Ну, девку не слушаешь. Отправил бы с аэропланом, куда как быстрее бы вышло. А вы всем доверяете, кто возле вас?» «А из чего подозревать? Пока не продал, так и не виновен», — с какой-то детской логикой ответил Леденев. «В семье не без урода, но бездарный дурак, а тыть неизменник. Пожалеть его, богом обиженного, да и только...» «А комиссию кто расстрелял?» — спросил Сергей, сквозь вой, сквозь похоронно-колыбельную ту песню Леденева над убитым Мироном Халзановым и бил еще как ломом в мерзлую натресажене вглубь настуженную землю, когда больно не ей, а тебе. Ведь кто-то свой, кому мы верим, в спину нож саданул, а мы что ж, кровью всей зайдем и то не поймем, кто нас резал?» И главное, тут он, по-прежнему тут, из корпуса ты никто не сбежал, не исчез, живет среди нас, как в шапке невидимки. То есть мы его видим, но кто он, не видим. а Он внутри себя смеется. Ищи, уронил Леденев. А вы не смотрите в людей? Полгода вместе воевали и не поняли, кто гниль? Начну про гниль, обидишься. «Ну, ясно. Шигонин, Конде — эти гниль. Вообще комиссары, завистники ваши. И эти в корпусе, и в Штарме, и в рев военсовете вас не любят, принизить хотят, очернить». «Разве не хотят?» — заглянул Леденев внутрь Сергея, пронизав, показалось, до самой Москвы, до разговора со Студзинским в полуночном кабинете. «Тебя-то кто ко мне послал и для чего?» «Ты так и не ответил. Партия меня послала. Партия. И комиссию партия. А по-вашему что же, это враги послали к вам ваших старых товарищей, а после этого их сами и убили? Большевики большевиков? Зачем?» Леденев сидел смирно, придавленно, даже будто бы с видом ребенка, который силится понять, за что его ругают взрослые. «Ничего я не думаю». — ответил он так, словно мучился долгой, непристающей зубной болью, и была эта боль уже больше его головы. — Ты, стала быть, белого ищешь среди нас. Да только как же угадаешь? По рукам? Что значит? А как началась вот эта войнишка, так и стали мы, брат, по рукам отличать, кто нам свой, кто чужой. Руки черные... Стало быть, враг, сразу видно, рабочий, железо под кожу крепко въедается. Ничем ты его за всю жизнь не отмоешь. Хлебороб, так опять же, от мозолей копыта. Сергей опять похолодел. Кто кому враг? Как же это он так заговаривается? А Леденев все говорил, опять как будто под гипнозом. А если белые да чистые, тогда наоборот, понятно». «Офицер, в какую рванину его не ряди! Много рук так сорубили, в поленицы складывали, а главное — все без толку, не угадаешь по рукам! Они и всего народа черные, и у мужиков, и у казаков таких же хлеборобов! Однако и таких с мозолями не взяли в будущую жизнь, так что, брат, и не знаю, что тебе посоветовать!» Пригляделся бы, что ли, к такому, который всех святых угодников честней. «Да ведь ты сам такой святой и есть!» — уколола Сергея безумная, но и верная мысль. «Непогрешимый идол бог войны!» «И кто же это, а? Опять Шигонин?» — расхохотавшись, развернул на эту мысль на сто восемьдесят градусов. «Тебе видней, как святость понимать!» По мне так кто в открытую грешит, тот и за пазухой не держит ничего. А есть и такие, в Святом Писании это сказано, ни холоден и не горяч. Такой-то многого с тебя не спросит, но и ты с него не спрашивай. Слаб он, сердце в нем жидкое, и выгоду свою повсюду ищет. В начальство выйти из простых, либо чем поживиться, так он того и не скрывает». Мол, всем, чем могу, служу революции, а сверх того и взять-то с меня нечего. Ну вот и начинаешь думать про такого. Уж если и нагадит, то по-воробьиному. А это уж просажено, — подумал Сергей. Глухой и мерный рокот послышался над хутором, прошел сквозь крышу, стены, и Северин, вмиг осененный, не говоря ни слова, встал и вышел на крыльцо. Все вестовые на базу задрали к небу головы, прикрыв ладонями глаза, как воснецовские богатыри в дозоре. Зажмурившись от жгучий синее небо, Сергей различил ракучащий аэроплан. Вскочив на Степана, наметом прожег на околицу. Пугая присевших на задние ноги коней разрывистым треском мотора, Своей крылатой тенью, застящей весь свет, аэроплан ударился колесами о землю, два раза подпрыгнул и побежал в заснеженную степь, пронизанный железными тросами, этажерчатый, с замирающим бешеным кругом пропеллера. Сергей ворвался в облако густого моторного жара, горелого бензина и машинного масла. Он знал в лицо и рыжего пилота, и Жеребкова, комиссара связи армии. Ну, нигде Никину уже, в Когольницкую они отсюда полетят. Как только Жеребков встал на крыло и спрыгнул на земь, Сергей поймал его за шиворот и нашептал о перехваченном в срочном, в секретном пакете. Как мог, незаметно сунул конверт за отворот его бикеши поскакал к полиштабу, который выезжал из хутора вслед выступающей донской бригаде, настиг величавый штабной эскадрон и, поравнявшись с Леденевым, громко и восторженно заговорил. «Директива по армии! Командирам донских корпусов! К генералам Огоеву, Коновалову Павлову!» Леденев посмотрел на Сергея, как на запевшего контуженного, безумного от счастья, что живой, но уже через миг показалось, все понял». «А если не Бог помог, лукавый подкинул», — с усмешкой осадил Сергея Мерфельд, невозмутимо слушавший его хвастливое чечеканье. «В Деникинской разведке тоже, надо полагать, не дурачки сидят». «Хорошо же подсунули», — возмутился Сергей. «Стол выходит на крылья, а в гости никого не позвали. Это если бы они отступая оставили, вроде как в панике, то тогда бы, конечно, можно было и сомневаться». В тот же миг... Он почувствовал, что переигрывает, и Мерфельд, словно подтверждая это ощущение, махнул рукой на хутор. — С аэропланом бы отправили! — Вот таким простота! — досадующе ахнул Северин. — Ищу рукавицы, а обе за поясом. — Видел он или нет, что я приехал с выгона? — подумал он, поворотив Степана. — Как будто нет. Но если да, тогда весь спектакль ни к чему. Но почему же зря? «Что ж, кроме Мерфельда и некому. Ты что же, по этим рукам решил? Как Шигонин, по классовым признакам? Нет, это не таблица Менделеева. Нельзя людей на элементы разложить и каждому ярлык на лоб приклеить, как на склянку с кислотой. И кто тогда испортил броневик в соленом? Ведь Мерфельда там не было. Кому бы он успел отдать распоряжение?» Ему пришлось изобразить погоню за аэропланом, Для чьих только глаз. Никто из штаба даже не оглядывался. На выгоне его настиг неутомимый жигаленок с пулеметной тачанкой и четверкой бойцов. Комкор велел сопровождать. Спустя минут десять они въехали в верхний соленый, затопленный маршевым гулом, густых конных лав, стрелковых частей, орудийных запряжек. Сергей расшибся сердцем Азои на лицо. Мороз зажег ей скулы огневым румянцем, и глаза от того еще чище, прозрачней светлели, да ломоты в груди. На рыжей своей кобылице она потеснила Сергея к плетню. «Товарищ комиссар, я требую! У вас ранение и незалеченный бронхит!» «На войне нет бронхита, товарищ сестра!» — отрезал он, почувствовав себя уж нездоровым, а всемогущим от того, что увидел ее. Ранение есть, зашипела она. Легкие есть, ведь ты убьешь себя, убьешь. Зоя, я только начал себя убивать, и закончу не скоро. Уж поверь мне, как сыну врача. В конце концов, я еду в тыл, в Сусацкий. А дальше, неужели в Лазарет? Засмеялась она. Нет, Зоя, в штарм. Нельзя мне сейчас в госпиталь. «Да что ж это такое? Тогда нельзя, теперь нельзя. А Шигонину можно?» «Зоя, белые жмут. Без тебя одного фронт повалится?» «А представь себе, именно так. Без меня одного, если прямо сейчас не поеду», — расхохотался он освобожденно. «Вот человек, которому он может верить целиком, как самому себе и даже больше. А что же с Шигониным?» А он-то позволил себе заболеть. В штаб вошел, руку вытянул перед собой, как слепой, и говорит: Не вижу ничего. Натив, похоже. Так ты сейчас к нему? Шигонина они нашли полулежащим на кровати. Лицо словно оплавилось от внутреннего жара. Взгляд воспаленных глаз текуч неуловим. Шигонин, ты как? Разлагаюсь, как падаль. Не вышла из меня железного бойца а ты ее погляжу наоборот, совсем настоящий казак, боялись пропал у белых заманычем, искал партизанскую. Выходит, нашел. Другое нашел. Офицерика их, порученца у веселого перехватили, а при нем брат пакет с директивой Сидорина. Совершенно бесценная копия, затрубил Сергей весело и почувствовал стыд. Зачем же препарирует больного, страдающего человека, которому и пальцем шевельнуть уж тяжело? Срочно надо доставить в раздорскую. — А в корпусе кто знает? Все? — Шигонин шевельнулся, как гальванизированный, вцепился ему в руку хваткой утопающего и, побелев сверх всякой меры, притянул к себе, луща себя из мокрой раскаленной тюрьмы и, ненавидя свое подлое невыносимо немощное тело. Выпытывающий впился проясневшими мучительно упорными глазами. «Кого ты отправил? С пакетом!» «А никого! Сам еду!» — успокоил Сергей. «Вот это хорошо! Вот это ты правильно!» Освобожденно улыбнувшись, Шигонин опустился на постель, вминаясь мокрой головой в подушку. Рука его, приклеенная потом к северинской, как столярным клеем, Однако не разжалась, и взглядом он не отпустил Сергея. — Но ты поберегись! — Я постараюсь, — улыбнулся Северин, глазами показав, что понимает, как надо стеречься. В дверях столкнулся с Зоей, и, улыбнувшись со значением «я должен», в ответ на ее брезгливый и жалостный взгляд, опять почуял, что убить его никак невозможно сбежав с крыльца, вскочил в седло и выехал на улицу, где его дожидались конвой и тачанка с накрытым полстью пулеметом Гочкиса, похожим на огромного стального комара. Повернул к недалекому штабу партизанской бригады, где как будто бы видели Сажина, последнего, кому намеревался похвастаться пакетом. А тот уже ехал навстречу, на обывательской подводе, полулёжа, с одним только соломенным из своего особого отдела, совсем молодым еще парнем, путейским рабочим из Великокняжеской. За месяц Северин всего-то раза три и видел сажана в седле. И зрелище это не то, чтобы прямо смешило. Но сразу было видно, как и в случае Шигонина, насколько сормовский рабочий далек от леденевских мужиков и казаков. Будто и не людей, а кентавров так-то о четырех лошадиных ногах и рожденных на свет. Ничего удивительного в этом не было, и вдруг взгляд Сергея нечаянно коснулся саженских сапог, головки которых высовывались из-под ползти. Те были почти новые, но ранты с внешней стороны уже были сбиты, что могло означать лишь особенную косолапость походки, присущую как раз кавалеристу. Северин даже внутренне дрогнул. Вот Так встреча! воскликнул чекист, приподнимаясь на подводе. А вы будто не к маны уж не по нашим ли делам. Поштабным, поштабным, ответил Сергей, промытыми глазами всматриваясь в это простоватое лицо с висячим носом сливой, не резкое, но и не мягко безвольное, немного уж расплывшееся с возрастом и как бы подобревшее, ничем не выделявшееся из множества рабочих и солдатских лиц, и даже лукавый прищур, хитринка, глубоко запрятанного недоверия были свойственны многим человеческим физиономиям, которые Сергей привык определять как обывательские. «Раздобыли у белых пакет», — сообщил он, и, свесившись с седла, себя превозмогая, сообщил в щелке этих терпеливо спокойных, выжидательных глаз, прислушиваясь к жизни под чужими ребрами и кожей. «Директиву по всей Донской армии». Сажен дрогнул, конечно. Это было естественно, как и то, что и сам Северин не командовал кровью, разом хлынувший в голову, тупиково забившийся в пальцах, в висках. — В Раздорскую еду немедле. Прошу извинить, — распрямился Сергей, всем видом выражая возбуждение щенка, готового нести хозяину подхваченную палку — Так и я ведь в раздорскую, в тот же миг, сказал сажин. Может, вместе? Возьмете на такой ткарете, куда мне за вами, а вот на тачанке. Ну, вот и все, сказал себе Сергей. Хорош шпион, или он в одиночку всех ухлопать, надеется. С соломином на пару? А ваша, где тачанка? В канаве, ось треснула. Сергею сделалось смешно. Мерфельд, верно, давно уж в бою, безнадежный шигонин в постели, а сажен и вовсе в попутчике просится. Садитесь, кивнул он чекисту. Слыхал, борода, повезло тебе, похлопал сажен по плечу возницу. Пожилого казака. Да что я прицепился к этим рантам, раздумывал Сергей. Что ж, если косолапит, то именно кавалеристы никаким уж сормовским рабочим быть не может. Ты вспомни, как мать упрекала отца, что тот ходит с селезнем, подметку никак не приладишь. Быть может, и отец ваш, товарищ Северин, не доктор медицины, а жокей? Вот он едет с тобой. Кому подаст знак, где, когда? Где из веков и вся его банда? Ведь как пить дать за маныч ушли. Леденев, вот единственный, кто всемогущ. Видно зря весь спектакль. По смежным хуторам, по тракту, стоял мерный рокот движения крупных частей. Стрелковые дивизии 9-й Красной Армии, 21-я и 23-я, отброшенные накануне до хуторов Привольных Кудинов, опять пошли за леденевцами на маныч. Неповоротливыми жирными гадюками ползли пехотные колонны над зернью смушковых попах, над жалами штыков клубилось курево дыхание. Сергей был защищен вот этим встречным маршевым дыханием, и от Сусадского, конечно, тоже шли резервы и обозы. Будь он на месте своего предполагаемого, уже казавшегося фантастическим противника, попробовал бы обогнать вот этот свой отрядик и устроить засаду в знакомой придонской теклине, что напрямую выводило к месту переправы. Шли они переменным аллюром — в Привольном задержались дать отдых лошадям и накормить их. Сажен вышел из брички и, молча нажимая на Северина глазами, отвел его в сторону. «Про пакет-то многим рассказали в штабе?» Комкору доложил. «При всех доложили или с глазу на глаз?» «При Мерфельде и Носове», — раздумчиво ответил Северин и усмехнулся на показ. — Вы что же полагаете? — Бросьте, Сергей Серафимович, — оборвал его сажен, врезая взгляд в глаза Сергея так, что тот почувствовал себя прозрачным. — Пакет-то должно быть уже не при вас. аэропланта из-за дона прилетал. — И я, видал, да только не поспел, — на силу растянул Сергей в улыбке резиновой мышцы. — Рисковый вы человек, — прищурился сажен, решили звери выманить из логова. «На жевца взять? Толково! Я ведь и сам подумывал об этом подобном. Да только где ж приваду было взять? А у вас вот нашлась. Да какая? А может, и нет никакого пакета? Придумали?» «Правда ваша», — признал Северин, поняв, что если сажен враг, тогда уж точно все напрасно, не покажет себя. «Ну и кого же поманили?» — улыбнулся сажен. — А всех, включая вас. — Ну, теперь уж глядите как следует. Спиной ко мне не поворачивайтесь. Да только уж и мне дозвольте на быть, — демонстративно тронул Сажен деревянную коробку с маузером у себя на бедре. Шашку он не носил, а вот еще один карманный пистолет вполне возможно. — Не знаю, как вы, а я от самого соленого чудок не в себе. — Ну вот и веселю себя от страха. — Зачем же вы со мной поехали? — А долг как-никак, — ответил Сажун просто, с плаксивым скрипом приведенного в движение стального механизма, толкаемого волей невидимого машиниста. — Моя как раз работа — вредительскую контору выявлять. Хошь не хожь, а езжай за живца. А то что же, и в бой не хожу, и теперь уклонюсь». Я, Сергей Серафимович, ничуть не герой. Ох, и нервный же делаюсь, когда идет до пальбы. но, ну, однако же, совесть имею. Сергей тотчас вспомнил последние слова Леденева. Слаб он, сердце в нем жидкое, так он того и не скрывает. А не затем ли ты, рабочий человек, со мной поехал, чтоб вытащить себя из под всяких подозрений? И в соленом тогда при комиссии был, и броневик испортить было кому, как не тебе. Не спал он почти уже сутки. Все предметы вокруг были режуще, преувеличенно, реальны. Но Сергей ощущал себя скорее уж будто несмысленным узником вот этой кристальной действительности. Похоже, он и вправду переоценил свои физические силы. Устал все время ждать удары в спину — преследовать, подстерегать, угадывать чужие мысли, а может и раскармливать на собственном бреду чудовищные подозрения, растить врагов, которых рядом с ним на самом деле нет. — Устали, Сергей Серафимович? — услышал он далекий голос Сажина. — Белый, как полотно, не качает. Особист улыбался уже опечаленно. — Вам сейчас бы за все отоспаться, а не ездить оглядываться. «Да ведь долг как-никак!» — на силу улыбнулся Северин и с завистью взглянул на жигаленка, топтавшего землю, как ни в чем не бывало, готового почти неуловимо взметнуть свое тело в седло. И Мишка, и Колычев, и прочие матерые бойцы — Умели засыпать мгновенно, где придется, дремать в высоких седлах, убаюкиваясь медленным размеренным течением и пробуждаться с первым вздрогом, взволнованным похоропом своего коня, товарища, спасителя, одного с собой тела. А он еще не научился исчезать из мира, как они, в одно и то же время погружаясь в блаженное безмыслие и по-звериному удерживая связь со всем внешним миром. А может, зря вы это все? нарушил молчание сажин, осторожно нажав на ту мысль, которая тревожила Сергея, как ноющий зуб. Приманка-то жирная, да капкан на кого? То есть банда заманыч ушла? Ну а с чего же вы решили, что это были непременно белые? тихонько рассмеялся сажин. Да как же с чего? А стихи, которые вы в амбаре нашли? Сергей подумал об безвековике, которого он видел на протоке едва ли не в упор. Нет, белые то были, несомненно. Ну и что, что стихи? Оно, само собой, интеллигент слюнявился, но что это дает нам со всей определенности? Когда она в амбар попала, та бумажка? От кого? Ведь сколько офицеров через этот хутор за последнюю только неделю прошло. А может, наш какой товарищ подобрал на Курева? а потом обронил, подался к Сергею и выдохнул почти беззвучно. — У нас и своих офицеров, если что, полон штаб. И даже более того, шпиона ищем, а может, и нет его, белого-то. — А кто же есть-то? — оживел Сергей. — Ну как же? Анархист, бандит. — И кто же? — Так в том-то и дело, Сергей Серафимович. Мало, что ли, у нас таких в корпусе, которые и коммунистов, и белых любят одинаково, как собак палку. Того же Колычева взять, ведь и скрести его не надо. Казак, сын хуторского атамана, два года в белых был и к нам-то перешел, лишь когда его к стенке приперли в плену. Жить хочешь — кровью искупай. А что он в белых вытворял, мы разве знаем?» Да, может, за ним такие грехи есть, какие уж никак не замолвить. Вот он и старается, по тылам белым ходит. Его бы как раз в тягулевке держать до полного, как говорит, выяснение. А Леденев его и вытащил, на разведку поставил, — обозлился Сергей. — Вот то ты и ба! — пропел чекист с какой-то неопределенной, похотливо-жалостной улыбкой. — Ведь земляки они! — Комкор-то наш и Колчев. Обоих один поп крестил. Но, само собой, один пошел за угнетенных воевать, а тот совсем наоборот, как ему кулаку и положено. Да только сами видите, какое у Комкора к нему расположение. А дальше еще интереснее. товарищ Тахалзанов, Халзанов, предательски убитый. Опять-таки, обоим не чужой. Комкору — боевой товарищ, а колчев — родственник». Так не было ли между этими троими чего-нибудь такого, о чем нам неизвестно? Да, может, если бы Халзанов добрался-таки к нам и колочев этого увидел, так старые грехи бы все и вылезли. Ну, это, знаете ли, домыслы. Оно, конечно, — согласился сажен, да только в ночь перед злодейством герой наш... Пропал неизвестно куда со своими разведчиками, и никто во всем корпусе не имеет понятия, куда он хаживал и по какой секретной надобности. В Балабинском под вечер объявился, и что же учудил? С Комкором сцепился у всех на глазах. И главное, в сторонку, в сторонку, а не ото всех, промеж собой, шур-шур, неведомо о чем. Я, Сергей Серафимович, конечно, теорию строю, но вы и сами посудите. Комкор наш... Колычев, Халзанов, товарищ Зарубин, дай бог ему к жизни подняться. Все один узелок. Мы с вами люди пришли несведущие, как, скажи, слепые. Они тут еще в восемнадцатом годе напутляли делов. халзанова вот прошлым летом в измене обвинили. Пропаганду пускал против большевиков. Опять же, из богатых казаков, да целый Ясаул. Как об этом не вспомнить? И младший брат его опять же в белых был. Сергею завыть захотелось от невозможности распутать этот узел старых связей, к тому же, может, и бессмысленный во всей своей сложности. Да как раз вместе с Колычевым. Вот то-то и оно. Видать, у всех них было что-то друг дружке припомнить. А нам, как хочешь, так и поворачивай, гадай, что там было и как развязалось». Мог наш Комкор с Халзановым сцепиться прошлым летом? Из-за того, что тот ему весь корпус разлагает. А нынче к нам Халзанов ехал. Для чего? С каким, то есть, чувством к нему, Леденеву? мы это вот полагаем, обняться по-братски. А на деле, быть может, напротив, посчитаться за прошлое. Хотел, да не успел. Не дали. А главное, комкор то наш, глядите, спокоен, как мертвый». Товарищи его наивернейшего убили, а второго ранили, а он себя ведет, как так и надо, с его натурой. Да я, признаться, в ту же ночь ждал инквизиции, что сам он и начнет нас всех пытать, хоть костром, хоть каленым железом. И мерфельды с Челищевым и Носова, и вас, кто убил, кто подстроил. Сергей почувствовал, что голова его сейчас разломится. Из кто отпустил? Леденев, но надо было ехать, доигрывать бессмысленный спектакль, и он снова поднялся в седло, уже отчаянно жалея казня себя за то, что он сейчас не там, за манычем, в родной своей лаве, в бою, а здесь, в заснеженной пустыне, заманивает к дону порожденных его горячечным сознанием химер, больной великовозрастный ребенок, играющий в шпионов. Он уже не оглядывался. Надоело стеречься, напрягая дорезе глаза. А крест — необозримая голубоватая камея, точенная ветрами и потоками талой воды. Укатанный шлях безлюдным тоскующим следом уводит взгляд к белым отвесным дымам над серыми крышами хутора. По обе стороны дороги, как обломки и жертвы кораблекрушения, какой-то колоссальной полярной экспедиции, затерянной во льдах, чернеют, рыжеют, давно запорошенные, сливаются со снежной белизной останки разбитых обозов и орудийных батарей. Колеса, передки, подводы, торчащие снега дышлые вальки, похожие на глыбы минералов мороженные трупы лошадей, людей, быков, скульптурные группы агонии, нетленные, пока не растеплится. Сама эта белая пустошь под белым же солнцем, творящим вокруг круг себя огромное жемчужное гало, во весь горизонт, висящую над миром радужную арку, в глуби которой северным сиянием пылали невообразимые миры, Сергей завораживала, разносила сознание по высоте, растворяла в своем исполинском безмолвии, будто они уже и впрямь достигли полюса, и оставалась благодарна сгинуть в этой Арктике. Февральская стынь наделяла живое и мертвое непроницаемым родством, и какая-то неизъяснимая сладость подчинения этому холоду проникала все тело до костного мозга. Еще один миг, и Сергея не стало бы. Граница между ним и миром уничтожилась бы совершенно. Но вдруг коснулся взглядом притрушенной снегом скирды, неясно, почему никем не разоренный, и сердце дрогнуло от страха, какой испытывал ребенком в одиночестве среди еще нехоженного, неосвоенного мира, когда, казалось, что-то взглядывало на него из пустого пространства, как зверь, как непонятная, но осязаемая сила. «Пригнись!» — крикнул он, сам припадая к конской шее, как будто снова очутившись на протоке под Балабинским, и в тот же миг... Гугакнул залп. «А-ка-ка-ка-ка!» — прозвучало эхо, обрезанное визгом приседающих и падающих лошадей. Из серой скирды хлобыстнул пулемет. И Степан под Сергеем упал на колени, осадив до земли, обварив сердце страхом и жалостью. И он не сразу понял, что кони этой колдовской, леденевской породы обучены валиться на колени по команде, словно грешники при устрашающем знамени, что все бойцы, высвобождая ноги из стремян, немедля заставили лечь своих невредимых спасителей, залегли за живыми глыбастыми брустверами, положили винтовки на седла и открыли ответный огонь. Степан лег на бок сам. — Сергей! — Успев освободиться, увидел справа одичалые глаза и ощеренный рот жигаленка. Под эхо пулемета и хаотичной пачечной стрельбы Тачанка круто повернула, замерла, и сажен, тяжелый и рыхлый, с проворством закрученный рыбины, перевернулся на живот, вцепился в рукоятки Гочкиса, ударил в голову Сергея оглушительным треском — бил по скирде, причесывал, лохматил Хмельной упоением точности. А ведь умеет, Восхитился Северин, Как будто скапывая взглядом Задымившуюся снежным куревом скирду И бесполезно стискивая Рубчатую рукоять револьвера. Огонь был так кучен, Настилен, рокотавший под скирдою пулемет, захлебнулся так резко, словно впрямь провалился сквозь землю. — Слева обходи! — закричал Северин. «Перебежками — Перебежками! Обполз живого, теплого Степана и сам толкнулся первым, вбивая в грудь морозный воздух. Рванул со всех сил и упал на наугад, по наитию, обдирая запястья снежную корку. Постукивал лишь Гочкис в саженских руках, и хлопали винтовочные выстрелы. Саженех в десяти правей увидел Мишку. Тот выстрелил с колена из винчестера, передернул скобу под крючком, брызнув гильзой и рухнул ничком. Он почуял такой иступленный ловецкий азарт, словно в мире уже ничего не осталось, кроме этой скирды и него самого. «Достану! Живьем!» Вскочил, перебежал с полдюжны саженей, упал лицом в снег, чевыкнула над головой винтовочная пуля. Отдыхиваясь, выжил голову из сугроба, увидел на белом три черных фигурки, бегущих от скирды людей. В раздробь ударили свои. Один из бегущих споткнулся, пошел уже боком и рухнул. «Не бить! Живьем! Живьем!» Сергей ощутил себя великаном, который кидает уже не сажени а версты. Чужие, оборачиваясь, били из нагана и винтовки, но он уже не обращал внимания на выстрелы и даже не оглядывался на своих уже различал побитый снегом черный полушубок заднего бегущего, широкую спину, обритый затылок, усатое лицо, которое тот поворачивал к Сергею, словно в годливом отвращении. Достану! И вдруг почувствовал удар всем телом сзади и полетел ничком на снег, с налету сшибленный и смятый кем-то из своих, Куда ложись, убьют! Отстрел ведут, не видишь! прохрипел придавивший его же жеголенок, в упор, вонзив в Сергея боковой, по лошадиному косящий взгляд прозрачных синих глаз. Живьем, брать, уйдут! закричал Северин, вырываясь и царапая снега впереди, и вправду хлопали винтовочные выстрелы, как будто кто-то щелкал пастушеским кнутом, просекая до мягкого главного жить. Жигаленок рывком отвалился, вскочил и, выстрелив с колена из винтовки, рванулся в перебежку. Сергей освобожденно вскинулся, обшаривая взглядом снеговую целину. Все тот же черный человек бежал, хромая, из последних сил. Есть правда. Сергей был в десяти саженях от него, в спасительной какой-то нерешительности, на каждом вздохе сокращая расстояние, но вот человек на бегу обернулся и выстрелил, ушибленно дернулся и упал со всего роста на бок. Револьвера, однако, не выпустил, и со скалом мучительным, сидя, с непослушной руки, все стрелял в подбегавшего северина в холостую, щелкая клювом байка Не стрелять! — закричал северин в ликовании. И вдруг человека прокинулся навзничь. И Сергей с оборвавшимся сердцем подскочил уже к мертвому. Повернулся на выстрел и увидел правее тяжело подходившего Сажина и осиное дуло вороненого Маузера в его правой руке. «Зачем?» — закричал потаявшим голосом. «Да как же!» — хрипнул Сажин, вперев тоскующий голодный взгляд в убитого. «Стрелял ведь? Стрелял!» «Какое там! Все выстрелил!» — Не понял. — Виноват, — ответил Сажун глухо. — К скирде давай, там, может, кто живой. А этого не знаешь? — спросил Жигалёнка, кивнув на убитого. Пуля расколупнула тому бритый череп над ухом и выбила глаз. Второй зашёл под лоб, показывая лишь животный блеск закровенелого белка. Рот под усами был плаксиво, недоуменно жалобно оскален. Снег заплавлен мозгами и кровью. Все ушло, разом выплеснувшись из разбитой коробки. Вся правда. «Как будто наш», — сказал вдруг Жигаленок изумленно. «Чупахин, кажись, кубанского полка, второго эскадрона взводный, из пленных, какие в Камышине были, казак. Видать, внутрях белым остался под люка. «Хорошо же вы, Федор Антипович, стреляете», — сказал Сергей сквозь зубы. «Уж как умею». — огрузнулся сажен. и с пулеметом вон как управляетесь. А вы что ж думали? Бумажная душа под царицыном на бронепоезде воля в пулеметной команде служил. Меня ведь, рабочего, к машине и ставь, раз я и так при ней всю жизнь. Не на коня же. — Да ты с конем, похоже, неплохо знаком, — подумал Сергей. Косолапость-то, может, и кавалерийская, а? — А вы меня, гляжу, все, будто бы хотите в чём-то улечить, прочитал его сажен, как открытую книгу. — Теперь-то уж могли бы и поверить. Или что же, я сам на себя этих вот натравил. Да и когда бы я успел... А кто же успел-то? Шигонин больной или Мерфельд заманычем? Что за дух-то такой? Леденёв всемогущий. Северин ощутил себя каким-то маленьким зверьком, с которым кто-то забавляется, беспрестанно гоняя собаками, наслаждаясь его слепотой и потугами что-то понять. На снежном поле, между Скирдой и Балкой, нашли еще двоих убитых, в которых Жигаленок опознал бойцов все того же полка. Под Скирдою был брошен ручной пулемет марки «Шоша», Кругом него объедями расшвырена солома, состриженная сажином из гочкиса. Раздавленной калиной кровь по свежим стежкам человеческих следов, по рыхлым отпечаткам спин, коленей, животов. В отряде был ранен соломин в правый бок и бедро. Задыхался, белел, разевал синий рот, словно рыба на суше. У него, видно, были раздроблены ребра — и малейшее прикосновение каждый вздох причиняли острейшую боль. Подраненный гнедой пытался встать до струнного гула, напруживая передние ноги, как будто торопясь уверить, что он еще жив и послужит, толкнулся и тотчас упал на колени, сранив низко голову, словно отбив перед хозяином последний покаянный поклон. Один из эскадронцев, Фомичев, приставил к голове гнедово-карабин. Сергей ощутил выстрел так, как будто его самого ударили в сердце тупым и тяжелым. Все зря. Из-за его игры Соломин, может быть, не будет жить. И пробежали эти судороги под гнедым шорстком Чупахин на Гаевской станице. Был в нашем плену вместе с Колычевым. Застрелен косолапым саженым. Обрыв. Быть может, сажен прав. И надо брать Колычева. Леденев зарубил его брата, но почему же Колычев так запросто признался в этом ему, Северину? Какая-то необъяснимая, нечеловеческая дружба между этим казаком и Леденевым. Взаимное доверие противной природе. Сергей, конечно, верил в единение по вере. Сквозь старую, сословную и классовую рознь, непримиримую, казалось, ненависть и даже голос крови. Но тут было все-таки что-то не то. Что было между Леденевым, Колычевым и Халзановым, вернее, обоими Халзановыми, братьями, убитым красным комиссаром и пропащим белым казаком? Имеет ли это значение теперь, когда Деникин, Готовит фронтовой прорыв, и есть только один необходимый, несомненно, живой леденев».